Восемьдесят три. Не повезло. В восемь часов утра, приняв бодрящий душ, Нерея спустилась вниз на завтрак. Набирая еду в тарелку, она с благодарностью вспомнила отца. «Ведь без тебя я никогда не смогла бы позволить себе всю эту роскошь. Злополучная вчерашняя история не оставила ни единой царапины у Нереи в душе». Странно, правда? Разве не полагалось ей впасть в отчаяние? Почему же у нее возникло чувство облегчения? Вывод она сделала быстро. Парень, в которого она влюбилась в Сарагосси, ничего общего не имел с тем вчерашним недоумком в тапках и жерстяном жакете. Акцент, с которым тот-другой говорил по-испански, казался ей пленительным. А тот, с которым говорил вчерашний Олух, хотя и был тем же самым акцентом, вызвал у нее отвращение. И что теперь будет с ее тремя, наполовину белокурыми детками? А ничего девушка с ними не будет. В свое время родятся какие-нибудь другие. Люди приходят в этот мир так, будто это выигрыш в лотерею. Такой-то и такой-то. «Добро пожаловать! Поздравляем! Тебе выпал шанс родиться!» Человеку дается тело, дается место в материнской утробе, и, наконец, его рожает женщина, которую обычно называют матерью. Нерея взяла себе два круассана. «Осторожно, Нерея, от счастья толстеют». Поднос, где стояли мисочки с мармеладом и разными сортами меда, выглядел очень соблазнительно. В хорошем настроении, отдохнувшая, она проспала без просыпа одиннадцать с половиной часов, умытая и сытая. «Ну, а что теперь?» Она раздвинула шторы и выглянула в окно. «Пасмурно, но дождя нет. Низкие дома, мусорная машина». «Двое рабочих в светоотражающих жилетах копаются в траншее, как будто я попала в маленький поселок. Возможность встретиться на улице с Клаусом Дитером или с его пухлявой девицей — Твой вегетарианец обманывал тебя, дорогая. В Испании он за милую душу уплетал креветок или с любым другим немецким студентом из Сарагосы заставило ее отказаться от мысли получше познакомиться с Геттингином. Может, вернуться домой? Это было бы очень унизительно. Что-то ты, дочка, слишком быстро пожаловала назад. Да просто я... Прежде чем тронуться в путь, она решила облегчить свой чемодан. К черту все: диски, книги, Адокинес дель Пилар, коробка арагонских фруктов, четыре бутылочки пива, такие какие они с ним обычно вместе пили в барах Сарагосы, а также другие подарки, приготовленные для главной любви ее жизни. Адакинес дель Пилар Карамель очень большого размера, производится в Сарагосе. На фантике обязательно изображена Дева Мария Дель Пилар, покровительница Сарагосы и Испании. И еще толстенный испанско-немецкий словарь. Грамматика, сборник упражнений с ключом на последних страницах и прочие вещи, которые, если рассуждать здраво, пригодились бы ей только в том случае, если бы она надолго задержалась в Германии. Обслуга гостиницы очень обрадуется, обнаружив, что в номере ночевала племянница Санта-Клауса. «Да, а вот прядь белокурых волос», Память о страстной любви. Прядь, к которой она с таким благоговением относилась до вчерашнего дня, а сегодня смотрит на нее с омерзением, как на что-то тошнотворное. Нерея, не злись. Прядь она бросила в унитаз. Дежурная у стойки дала ей план Геттингена, с помощью которого Нерея легко дошла до вокзала. Цель у нее была одна — Сесть на первый же поезд, который довезет ее до какого-нибудь интересного города. Короче, узнать новые места, устроить себе прогулку по Европе, а потом вернуться домой, получить докторскую степень, подыскать работу, забеременеть, ну и так далее. В час дня она уже была во Франкфурте. Сняла комнату в гостинице в центре города, правда, чуть дешевле предыдущей. Пообедала в итальянском ресторане, заказав тарелку пенне арабьята, которая страшно ей понравилась. Прошлась по магазинам и что-то купила. Бесцельно побродила по улицам. В двухэтажном книжном магазине присела, чтобы полистать атлас. Положив открытую книгу на колени, изучила возможные маршруты. Сперва в Мюнхен, это вне всякого сомнения. Там она решит поехать ей в Австрию или в Швейцарию, как карта ляжет, а потом Италия. Чуть позже она позвонила матери из гостиничного номера и охотно рассказала бы, как из влюбленной девчонки превратилась в туристку – Но Беттория разговаривала так неохотно, так сухо и неприязненно, что у Нерея отпало всякое желание делиться с ней своими приключениями. Поэтому, сообщив какие-то банальности про погоду и еду, дочь поспешила распрощаться. Даже не сказала, откуда звонила. А та и не спросила. Беттория вообще ничего не спросила. Ни как у нее дела, ни как она добралась до места. Ничего. Рассвет 12 октября. Чистое небо и приятная температура располагали к прогулке по Франкфурту. С этой мыслью, прихватив фотоаппарат и план города, Нерея вышла из гостиницы. На следующий день начнется новый этап путешествия, так что в каждом городе она проведет две ночи и один полный день если, конечно, какое-нибудь место не поразит ее воображение, и тогда можно будет задержаться там подольше. Решать ныре будет по ходу дела. В конце концов, поездку она выстраивала по своей прихоти. На самом деле именно так я хочу поступать во всем до конца жизни. А что касается расходов, то неизбежные траты она расценивала как награду себе за окончание университета. «Раз уж матушке и в голову не пришло хоть как-то отметить мои труды, я сама себе дарю это путешествие, а потом будь что будет». Спокойно, неспешно, делая снимки, Нерея стала отыскивать реку и совершенно случайно оказалась рядом с домом Гёте. В путеводителе она прочитала, что дом был разрушен во время бомбардировки и после войны его восстановили. Нерея не стала туда заходить. Зачем, если дом не настоящий? И тем не менее, пока она стояла перед знаменитым фасадом, ей сильно захотелось приобщиться к истории и культуре. Чтобы день прошел не зря, она разделила его на две части: первая половина будет познавательной, потом обед в каком-нибудь типичном немецком заведении, потом отдых и покупки. Приняв решение, она дошла до угла, повернула налево, увидела колокольню и красноватые стены Паульскирхи и направилась туда. Заглянула в церковь, которая не произвела на нее особого впечатления, и, выйдя оттуда, двинулась не к реке, а полежавшей напротив улицы, так как решила непременно побывать в музее современного искусства. Пообщавшись с искусством, или с тем, что нынче именуется искусством, сделала полный круг вокруг собора, чтобы сфотографировать его с разных точек, купила себе темные очки и, уже почувствовав усталость в ногах, а также голод и жажду, добрела до реки, перешла через нее по мосту, который ближе к противоположному берегу пролегал по узкому, поросшему деревьями острову. Мост привел Нерею в район под названием Захсенхаузен. Его ей порекомендовали в гостинице. На полях карты города она записала название и адрес ресторана. Там и пообедала. За длинным деревянным столом сидеть пришлось вместе с другими клиентами. Жареные рыбешки с жареной же картошкой и пронзительно острым соусом, вкус которого надолго остался у нее во рту. Местный сидор, более сладкий и не такой мутный, как тот, что подают в барах у них в поселке, но кое-что ей не понравилось. Что? То, что она привлекала к себе мужские взгляды, взгляды парней, сидевших за тем же столом и откровенно ловивших ее взгляд. Они улыбались ей, поднимали в ее честь свои кружки и стаканы, симпатичные, веселые, и не раз пытались завязать с ней беседу. Но она обращала на них не больше внимания, чем предписано элементарными нормами вежливости. Жаль, конечно, они ребята хорошие, но на беду я свою квоту немцев исчерпала, и это до конца жизни. Кофе она пила в другом месте. Где? На палубе туристического кораблика, совершавшего прогулку по майну. Ласковое осеннее солнце остановилось на ее лице, и она, ради чистого удовольствия, позволила себе задремать, сложив руки на груди и не прислушиваясь к пояснениям, которые на немецком и английском звучали по радио, и лишь изредка поглядывала на ровную линию домов на другом берегу. Иногда она кожей чувствовала легкий ветерок. Это было похоже на прохладную ласку, делавшую еще глубже состояние счастья, в которое она погрузилась. И никто, за исключением женщины, подававшей кофе с печеньем в подарок, не сказал ей ни слова. Она была наедине с собой, ни о чем не думала, ни о чем не вспоминала, не страдала. Она была свободна, идеальное мгновение. Она открывала глаза, над городом сияло голубое небо. Потом закрывала глаза и снова чувствовала, как ее убаюкивает шум мотора. Но когда она снова очутилась на твердой почве, все как-то переменилось. Правда, не сразу. Нерея успела поглазеть на витрины, зайти в магазины, что-то примерить. В четверть шестого, по несчастной прихоти судьбы, она невесть зачем повернула именно на эту улицу, а не на любую другую, и стала свидетельницей следующей сцены. Примерно в сотни метров от себя Нерея увидела кучку народа, а чуть дальше, за людскими головами, остановившийся трамвай и две скорые помощи. И Нерея почувствовала любопытство, злополучный порыв, Со своими магазинными пакетами она пошла посмотреть, что случилось. Несколько полицейских не давали людям подходить близко к месту трагедии. Нерею удалось протиснуться к самому краю тротуара. Сердце ёкнуло так сильно, что на миг ей показалось, будто она теряет сознание. Она тотчас отступила назад, однако слишком поздно, так как уже успела разглядеть то, что видеть ей не следовало. Физический образ смерти. Неподвижное тело, накрытое простынёй, которое оставило на виду ступни. Человек лежал рядом с трамваем, рядом с медиками, которые ничего не делали, потому что делать было уже нечего. План Франкфурта, без которого она не смогла бы найти свою гостиницу, дрожал у неё в руке. «Ай-то! Ай-то!» — повторяла она. И некоторые прохожие оборачивались и смотрели на девушку, вроде бы иностранку, которая куда-то неслась, рыдая захлеб. В гостинице у стойки дежурного Нерея срывающимся голосом попросила разбудить ее в пять утра. Такси доставило ее в аэропорт.